— Что же это такое, — печально думал Обломов, — непродолжительного продолжительного шепота, ни таинственного уговора слить обе жизни в одну, все как-то иначе, по-другому, какая странная это Ольга.